Камера и впрямь напоминала дыру, или колодец. Ступив за порог, в град оказался на выщербленных ступенях лестницы, круто и далеко уводящей вниз. Дыра была так глубока, что свет факелов, падающий из коридора, не достигал ее дна, угасал на середине лестницы и только чуть рассеивал сырую мглу, угрюмо молчащую внизу. Глыбистые стены и толстая дверь глушили всякий звук. Узники, прикованные цепями к стенам, могли сколько угодно вопить и стенать, но в коридоре их никто не услышал бы. Однако узники, заключенные в тухлую дыру этой ночью, и не думали вопить и стенать. Сидя напротив друг друга, они о чем-то спокойно разговаривали, и лишь скрип открывшейся двери отвлек их от неторопливой этой беседы. В град отпустил тяжелые тюки. Он все равно не смог бы стащить их по крутой лестнице. И тюки, громыхая содержимым, скатились к ногам узников. Узники прервали свой разговор. Вград, двигаясь с механической неторопливостью, спустился вниз и остановился перед ними. «Чего тебе понадобилось от нас, дух?» Спросил герб, глядя не на Вграда, а в пустоту над его головой. «И как ты осмелился нарушить волю короля, заточившего нас сюда?» Вград заговорил. Голос его звучал удивительно несуразно, то понижался до хриплого баса, то взлетал к звенящему писку. Губы почти не двигались. «Вы свободны, рыцари!» «Ты не вправе освобождать нас?» — сказал на кай, чуть пошевелившись, отчего цепи, приковывавшие его к стене, тихо звякнули. «Кем бы ты ни был!» «Возьмите свои доспехи, свое оружие!» Вград вдруг снова обмяк, прервавшись на полуслове. Лицо его помертвело. Что-то коротко и сухо треснуло в темноте, и цепи спали с рук и ног узников. Но Кай и Герб не торопились подниматься. Вград дернулся и распрямился, как рыбий пузырь, наполнившийся воздухом. «Вот так!» – лязгнул он. «Теперь все. Вас ничего не держит здесь». «Ты ошибаешься». «Ответил Кай. Как и старик-болотник, говоря, он глядел не на стражника, а поверх его головы. Точно мог увидеть там того, кто дергал непринадлежавшего самому себе ратника за незримые ниточки. «То, что держит нас здесь, прочнее любых цепей и каменных стен. Неужели непонятно, что мы здесь по воле короля? И наш долг – следовать его слову. «Кто ты, пленивший тело человека?» — спросил Герб. «Я друг вам», — сказал дух горлом в града. «Поверьте, я желаю добра вам. И я не дух по природе своей, я обладаю плотью. Но в данный момент мне было удобнее явиться к вам в бесплотном облике. Если хотите, называйте меня духом». «Он довольно осмотрителен», — проговорил Герб, обращаясь к Каю. «Он не стал являться сюда во плоти». Опасался, что мы примем решение уничтожить его? Или не опасался, а знал? Или боялся кого-то еще, не нас, ответил Кай. Из распяленного рта вграда вырвалось свистящее шипение. Я не ошибся, избрав вас. Вы единственный из смертных, кому под силу совершить это? Свершить что? спросил Кай. Свершить справедливость ответил Вград. «Что ты имеешь в виду, произнося это слово?» «Вы приговорены несправедливо. Эльф по имени Люлатирий виновен в том, что вы обречены на смерть. Он и только он». «Это не так», — сказал Герб. Король подтвердил приговор и сделал это в трезвом уме. Это был его выбор. Глядящий сквозь время убедил его казнить вас. И вы были свидетелем этому. Именно он. Разве король, брат ваш, желал вашей смерти? «Действия высокого народа, заключившего союз с его величеством», произнес старик-болотник, «неверны. Мы обязаны были разъяснить это королю, и мы выполнили свои обязательства. Если король, выслушав нас, решил все-таки предать нас смерти, значит, так тому и быть». «Наш долг – до конца следовать воле короля». Король подтвердил приговор, потому что этого хотел Лилатирий. Он просто пожелал вашей смерти, поэтому вы здесь. И поэтому вы умрете на рассвете. Ваша смерть нужна Лилатирию, чтобы удовлетворить собственные амбиции. И еще он боится вас. Он чувствует, что вы опасны для него». «Нам нет никакого дела да эльфа», — сказал Кай, «и до всего высокого народа. У них свой путь, и он не должен пересекаться с путем, по которому идет человечество». «Вы не попытаетесь спастись от неминуемой смерти?» — взвизгнул в град. «Почему? Что может быть в этом мире и во всех других мирах превыше жизни?» «Превыше жизни? Долг?» — просто ответил Герб. «Долг!» «Но разве ваш долг не велит вам защищать людей от тварей?» «Именно так», – подтвердил Кай. «И вы настолько слепы, что не видите в эльфе латирии тварь?» «Тварь – «Тварь, нелюдь, причиняющая людям зло», – ответил Герб. «Высокий народ несет людям благо. Но делает это не по велению долга, а преследуя свои цели. Получается, что благо, приносимое людям высоким народом, не есть конечный результат деятельности эльфов. И вполне возможно, со временем это благо превратится во вред. Эльфы не враги людям. Но союз с высоким народом не нужен человеку. Именно об этом мы и предупредили короля. Вград отрывисто засвистел хриплым вибрирующим свистом. Должно быть, это означало смех. «О, как мало вы знаете о высоком народе, если говорите такое. Не враги». «Я считал вас умнее!» «Союз с высоким народом не просто не нужен людям. Этот союз губителен для людей!» «Мы немного знаем об эльфах, дух», — согласился Герб. «Но еще меньше о том, что ты такое. Зачем тебе понадобилось освобождать нас и убеждать в том, что эльфы — твари? Не потому ли, что желаешь погубить Лилатирия нашими руками?» «Я хочу открыть вам глаза. Я даю вам возможность отомстить за себя, восстановить справедливость. Я хочу помочь вам защитить ваш народ от эльфов». «Трудно сказать, кому больше нужен этот союз», — проговорил Герб, — «людям или эльфам. Именно люди защищают высокий народ от тварей, ползущих из-за порогов. Зачем эльфам губить человечество? Ты лжешь, дух» и делаешь это неумело и неубедительно. «Я не могу узнать голос, которым ты заставляешь говорить этого несчастного, Дух». Вдруг задумчиво сказал Кай. «Но эти интонации и манера речи кажутся мне знакомыми». «Говорю тебе снова, Дух», – произнес Герб. «У нас нет оснований считать эльфа Лилатирия тварью. Следовательно, он не враг нам». Он убедил короля подтвердить смертный приговор. Но что не сделает тот, кто находится в плену своих страстей? Я не вижу смысла и дальше слушать тебя. Уходи сам, или я изгоню тебя из этого тела. «Погоди, брат Герб», – остановил старик Акай. «Я почти уверен. Когда-то я говорил с этим созданием, но тогда оно не было в облике бесплотного духа». «Погоди», – заверещал дух, – «я не лгу вам, и я знаю, как доказать вам это». «Вам известно что-нибудь о ритуале хаоса?» Кай вопросительно взглянул на Герба. «Да», — ответил старик-болотник, — «это очень древний ритуал». Он был в ходу в те далекие времена, когда демоны часто поднимались к смертным. Ритуал хаоса — это соглашение между существами, принадлежащими к разным мирам или разным расам. Между существами настолько разными, что им трудно понять друг друга». Ритуал хаоса использовался тогда, когда этим существам необходимо было договориться между собой о чем-либо, чтобы исключить недоверие. «О чем же ты хочешь договориться с нами, Дух?» – спросил Кай. «Я хочу, чтобы вы узнали правду. Я хочу, чтобы свершилась справедливость». «После совершения ритуала хаоса одно существо может спрашивать другое о чем угодно», – продолжал Герб. И спрашиваемый не сможет солгать. Но допустимо задать всего три вопроса. И ритуал хаоса должен проводиться по свободной воле каждого, кто участвует в нем. «Довольно интересно», – оценил Кай. «Мы будем спрашивать, а ты отвечать. Что ж, мы с удовольствием послушаем тебя, дух». Голова стражника в града затряслась. Из глотки его вырвался нечленораздельный злобный вой. «Ты окончательно разгневал духа, брат Кай», – усмехнулся Герб. Но в усмешке этой чувствовалось напряжение. Действительно, решившийся на ритуал хаоса не смог бы рассчитывать на то, что ему удастся водить своих собеседников за нос, а это могло означать лишь одно. И лицо Кая стало серьезным, таким, как бывало перед началом битвы. «Глупцы!» – проскрежетал дух. «Безумцы, вы не принимаете дружескую руку, протянутую вам. То, что вы называете долгом, слепит вас, лишает разума. Теперь вы понимаете, что я не играю с вами». «Не трать слов попусту пусту дух», — сухо сказал герб. «Начнем ритуал». Он поднялся на ноги и сделал знак подняться к Каю. «Повторяй за мной», — велел герб юноши. Старик-болотник закрыл глаза и заговорил на распев. Слова, которые он произносил, не смог бы понять никто на землях шести королевств, за исключением только самых опытных и знающих магов. И казалось, эти слова не растаяли в воздухе, а, будучи произнесенными, оставались в пространстве незримыми, тяжело перемещающимися в темном воздухе глыбами. Замолчав, герб воздел руки и очертил над своей головой круг. Как только он сомкнул руки – Круг этот вспыхнул дрожащим красным светом. Кай повторил слова ритуала без единой ошибки, хотя раньше никогда не слышал этого заклинания. Круг, который он очертил, зажегся желтым. Тело вграда снова обмякло, но за мгновение до этого губы стражника задергались, выпустив пронзительно визжащий речитатив. Дух обозначил свое участие в ритуале. Над головой в града медленно нарисовался белый огненный круг. Три круга сошлись в один, ярко вспыхнули и пропали. Казалось бы, бесследно, но сразу после вспышки в темноте тухлой дыры что-то изменилось. Будто бы тьма стала другой. Необычной темнотой, способной развеяться от солнечного луча или языка пламени, а первозданной тьмой, никогда не знавшей света. Сила хаоса пропитала тьму тухлой дыры. Тело в градо встрепенулось и выпрямилось. Дух снова вошел в него. «Спрашивайте меня, смертные! Спрашивайте, и вам станет ясно то, чего еще не знает ни один из людей, живущих на землях шести королевств». Рыцари приглянулись. «Я буду первым», — негромко сказал Каю Герб. «Следует точно формулировать вопросы, чтобы получить ясный ответ». Узнать именно то, что тебя интересует. «Ответь мне», — повысил голос старик-болотник, «почему высокий народ встал на сторону брата Эрла в войне с Константином?» «Потому что Константин являлся врагом высокого народа. Власть над шестью королевствами была нужна ему, чтобы иметь достаточно сил сражаться с эльфами. Это невысокий народ сражался на стороне людей». Это люди сражались на стороне высокого народа. Почему после войны с Константином и победы над ним высокий народ вознамерился помогать людям? «С радостью отвечаю тебе на этот вопрос, смертный», проскрежетал стражник. «То, что люди полагают благом, даруемым высоким народом, лишь обман. Высокий народ явился людям, чтобы контролировать их, и направлять туда, куда угодно, эльфам. Потому что война показала, как сильны могут быть люди. Потому что высокому народу не нужно сильное человечество. Высокому народу опасно сильное человечество. Ибо люди – только рабы. Все, что они делают, должно идти во благо высокому народу. Эльф Лилатири обещал королю Эрлу помощь в создании Великой Империи. Но никакой империи не будет. Правление первого же императора завершится колоссальной смутой. Претенденты на трон будут отчаянно резать друг друга. Десятки тысяч мужчин полягут на полях сражений. Тысячи городов и деревень будут выжжены. Численность людей уменьшится более чем вдвое. В конце концов империя распадется на добрую сотню королевств и княжеств, которых уже не нужно будет опасаться. И все... «Станет, как раньше, после Великой войны». Болотники снова переглянулись. «Остался еще один вопрос». Звуки, доносившиеся из глотки в града, изменились. Речь духа стала более ровной. Голос не прыгал уже вверх-вниз. Видно, дух приспособился к человеческим связкам. «Спрашивайте, смертные». «Я спрошу», — хмуро проговорил герб. «Ты хочешь узнать, в чем истинные причины откровенности этого духа?» Криво усмехнулся Кай. «Нет. Его действия говорят сами за себя. Ему нужна жизнь эльфа Алюлатирия. Более этого он не скажет, если не пожелает, ибо ритуал хаоса позволяет отвечать на вопрос сколь угодно коротко. Важнее узнать то, что он хотел скрыть. Например, кто он такой на самом деле?» Дух молчал. И это молчание достаточно красноречиво говорило о том, что Герб прав. «Не трудись, брат Герб», – произнес Кай. «Я узнал его. Ты сам учил меня не забывать то, что когда-то слышал. Однажды он уже говорил со мной. Давно. Тогда, когда он и еще двое из его народа вознамерились забрать с собой ее высочество принцессу Литию в тайные чертоги. Его имя – Алиарий». Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков. Это он явился сюда бесплотным духом, похитив у человека его тело, которое, кажется, привлекло его внешним сходством с его настоящим телом. «Тварь старательно убеждала нас в том, что она тварь», – проговорил Герб. «Как странно. Поистине эльфы такие же рабы страстей, как многие из смертных». Как же сильно он ненавидит этого лилотирия, чтобы решиться предать ради своей ненависти свожий народ. «Разве вы не должны испытывать чувство благодарности по отношению ко мне?» Снова заскрипел, заскрежетал голос из глотки в града. «Почему вы называете меня тварью смертная? Я ведь не враг вам. Я принес вам благо истины». Прежде чем потратить последнюю возможность спросить меня, подумайте лучше, что вы хотите узнать, торопливо проговорил Алиари. Я могу подсказать вам, как найти эльфа Лилатирия. Более того, могу помочь вам подобраться к нему. Вам надо спешить, смертные, потому что этой ночью лилатирий покинет Дорбион, ибо все, что он хотел совершить, он совершил. Где находятся врата, в тайные чертоги? Задал последний вопрос Кай. Тихий клёк отпотек изо рта стражника в Града. Глаза его выпучились, ноги задёргались, а руки поднялись к груди и искривились судорогой. «Ты хорошо подумал, смертный, прежде чем спросить?» – просипел он. «Его там нет. Лилатирий сейчас не в тайных чертогах. Он здесь, в мире людей». «Мы не спрашивали тебя, где эльф Лилатирий?» Строго и даже, пожалуй, грубовато отрезал герб. «Отвечай!» «Вы глупы и смертные!» С явным усилием прохрипел Алиари. «О, как вы глупы!» «Нет никаких врат!» «Дети высокого народа тысячи лет назад обезопасили себя от какого-либо вторжения!» «Дети высокого народа вольны покидать тайные чертоги и входить в мир людей там, где им вздумается!» и возвращаться тогда, когда сами этого пожелают. В любое время, в любом месте. И никогда никто из смертных не войдет в тайные чертоги по своей воле. Вы потратили все вопросы, но так и не узнали того, что вам нужно». «Того, что тебе нужно», — сказал Кай. «Глупцы! Глупцы!» Как только это последнее слово вырвалось из глотки в града, Непроглядная тьма задвигалась, будто чёрная вода на дне речного омута, и вновь стала обыкновенной темнотой. На верхней ступени лестницы, ведущей в тухлую дыру, легли отблески факельного света из коридора. «Кончено!» – провозгласил герб завершение ритуала. Тело вграда рухнуло на пол. Болотникам понадобилось более четверти часа для того, чтобы привести стражника в чувство. Когда вград открыл глаза и слабо застонал, схватившись обеими руками за горло, герб сказал ему: Приведи сюда ратников, пусть отнесут эти тюки туда, где им место. Вград вскочил, дико озираясь. Через секунду, поняв, где он находится, ратник взвизгнул и кинулся вверх по ступенькам. Оставшись в одиночестве, болотники уселись у стены. Некоторое время они молчали. Потом Кай проговорил. Это будет серьезный противник. Эти твари умны, кивнул Герб. Да, брат Кай, это будет серьезный противник. Но против нас им не выстоять. Как бы ты ни был умен, хитер и силен, но ставя личное превыше общего, ты нипочем не сможешь свершить великое. Не потому ли эльфийская магия оказалась неспособна сдержать тварей порогов? Вскоре в коридоре послышались крики ужаса и тревоги. Болотники все так же спокойно сидели у стены. Королевскую волю нужно было исполнить до конца.